Глава 36. Букет невесты. Маша. «Очуметь можно», — пораженно произносит Ленка, когда я заканчиваю свое повествование. «И что ты теперь делать будешь? Ну, в смысле, с кольцом?» «Не знаю». Медленно веду головой из стороны в сторону. «Пока не знаю». «Ситуация, прямо скажем, патовая. И, что самое ужасное...» у меня в голове нет ни единого варианта ее урегулирования я оказалась между двух огней которые так и норовят меня испепелить с одной стороны влиятельный бизнесмен которому я своей идиотской выходкой обломала помолвку а с другой криминальный авторитет у которого мой недалекий братец угнал тачку а веселая компания не находите и чертовски опасная маша а вот и ты слегка покачивающейся походкой к нам с леной приближается мой папа он пьян поэтому его глаза немного дольше обычного берут меня в фокус привет па ты как приобнимая его за талию интересуюсь я наверное с алкоголем надо бы притормозить да не так давно отец перенес инфаркт поэтому врач строго настрого наказал ему пить в умеренных количествах И, по-моему, своей меры он уже достиг. «Не нуди, Машуль, все пучком!» С шальным энтузиазмом отзывается родитель. «Тем более я это... водки-ни-ни!» -ни. Он гордо задирает подбородок. «Только вино. Ефимовское. Оно ж почти как компот. Что мне с него будет?» «Ага, конечно, как компот!» Ворчу я. «Знаю я это вино. На себе испробовала». Помнится, как-то пару лет назад мне дядя Валера Ефимов говорит, мол, на машенька отведы венца домашнего, не пожалеешь». Ну и я бахнула по незнанию сразу несколько бокалов, а потом улетела так далеко, что мне соседние галактики мерещились. С тех пор точно знаю, ефимовское вино в корне отличается от магазинного, от него пьянеешь быстрее, чем от водки, и трезвеешь дольше, чем от самогона, так что отцу точно пора закругляться. Девчат, «Вам мамка сказала, что вы сегодня у нас в бане ночуете?» Икнув огорошивает папа. «Нет». Хором откликаемся мы с Ленкой. «А, -а, «А...» Она растерянно чешет затылок. «Забыла, видать. Короче, это, девчат, вы же понимаете, гостей полным-полно понаехала Их размещать где-то надобно. У нас в доме Ивантеевы поселятся. У вас?» Он переводит взгляд на Онегину. «Пичугина с Шадринами. Место, в общем, тютю. -тю. «И поэтому вы решили спихнуть нас в баню?» — мрачно подытоживаю я. «Ну а чего такого?» — папа округляет глаза. «Там тепло, уютно, а лишний матрас у Вахтеевых одолжим». «Боже, надеюсь, не тот, на котором их бабка померла?» — морщится Лена. Аксиньета, а мне почем знать, тот или не тот?» Он задумчиво щурится. «А даже если и тот, то невелика потеря. Аксиньета то по осени Богу душу отдала». Пади. Уж весь ее дух выветрился. Да, папа, у меня мастер убеждения. Дядь Петь, ну вы даете? Онегина недовольна, хохлится. Сами уже все решили, а нас с Машкой даже не спросили: может, мы не хотим в бане спать? Там душно и сверчки орут. Цуцилинок, ты сама любого сверчка переорешь! смеется папа. От одной ночки не переломитесь. И это дочь, ты друга своего городского с собой прихвати? коситься на Стаса. А то для него тоже места нема. Блин, а нельзя его с Синькой уложить? Начинаю нервничать я. Синка и так с Мишкой Ивантеевым одну кровать делить будет. Пожимает плечами отец. Посему вряд ли твой хлопец третьим туда полезет. Родители неизменно в своем репертуаре. Синке место в доме нашлось. Сынок в тесноте, да не в обиде. А дочку можно и в баню сослать. Нехай со сверчками ночуют, взрослые ведь уже. — Да ладно, Манюнь, не переживай. Ленка, как-то резко сменив воинственный настрой на ангельское смирение, подхватывает меня под руку и ободряюще поглаживает по плечу. — Мы Стасу в парилке постелим, а сами в предбаннике ляжем. — Вариант, — согласно кивает отец. — Ну ладно, девчат, я пошел, а то тетя Инна тост надумала. — Пап, не пей больше. С предостережением в голосе дергаю его за рукав. «Помнишь, что врач говорил? Лучше каждый день по чуть-чуть, чем за раз и много. Такая нагрузка на сердце Все-все, Машунь, понял». Он примирительно поднимает руки. «Последний бокальчик пропущу и сворачиваюсь. Честное слово, дочур, вот тебе крест». Нехотя разжимаю пальцы и с тоскливым вздохом отпускаю отца обратно в пучину празднования. Взрослые порой хуже детей, ей-богу. Вот знают же, что вредно, и все равно бухают, как не в себя. Откуда вообще взялась эта дурацкая традиция травиться алкоголем чуть ли не до потери пульса, а утро страдать от похмелья. В чем здесь прикол? Я правда не понимаю. Ну что, пойдем, может, обустраиваться? Подруга одергивает юбку и поправляет пуговицы на своей необъятной груди. Народ, весь в Зюзю, да и поздно уже. Пошли, конечно, соглашаюсь я. Спать хочется. Однако, едва мы с Ленкой поднимаемся на ноги, как к нам подлетает слегка окосевший от выпитого томада и, бурча что-то невнятное себе под нос, утаскивает нас в центр зала, где уже толпится горстка хихикающих девушек. Что происходит? Ничего не понимая, озираюсь. Верка сейчас букет бросать будет, догадывается Ленка. Подруга делает несколько шагов вперед и, немного согнув колени, принимает странную позу, Как будто готовится то ли к прыжку, то ли к броску. «Поймать хочешь?» — со скепсисом уточняю я. «Конечно», — через плечо бросает Онегина. «Мне уже двадцать а у меня даже парня нет». «Это потому, что у нас в поселке одни алкаши да моральные уроды, и пойманный букет этого не исправят», — заявляю я. «В город надо ехать, Лен, там выбор побольше». «Может, и поеду», — жмет плечами подруга а затем впивается пристальным взором в старшую сестру, которая остановилась в паре тройки метров от нас. Все, сейчас кинет». Вера, теребящая в руках небольшой свадебный букет гортензий, одаривает собравшихся участливым взглядом, в котором так и читается «Полный вперед, девчонки! У меня получилось, и у вас получится!» Затем медленно разворачивается спиной. Громко фыркнув, закатываю глаза и всем своим видом, демонстрируя пренебрежение к дурацкому обычаю, шествую прочь из тесного круга жаждущих за мужество прелестниц. Как по мне, ловля букета невесты — это архаизм, призванный подкрепить миф о том, что брак — главная составляющая женского счастья. Каждая девочка с детства мечтает примерить белое платье и пойти в нем под венец, наивно веря, что шагает в светлое безоблачное будущее. Проходит несколько лет, и вот она, уставшая и замученная бытом, стоит у плиты в застиранном халате, жарит котлеты и с горечью осознает, что разрекламированная красивая картинка семейной жизни не имеет ничего общего с реальностью. Поймите правильно, я совсем не против замужества и тоже когда-нибудь хочу связать свою жизнь с достойным человеком, но, по-моему, в современном обществе концепция брака излишне романизируется — порождая в неокрепших женских мозгах иллюзии и завышенные ожидания. Возможно, для кого-то это прозвучит крамольно, но штамп в паспорте точно не гарант счастья. Случайно, задев плечом натьку Сорокину, которая, судя по ее хищному виду, готова вцепиться в глотку каждый кто посмеет встать между ней и веренным букетом, я покидаю кружок будущих невест и принимаюсь искать глазами засранца Толмацкого. «Неважно, как сильно Стас меня бесит, забота о его целости и сохранности во время пребывания в Сентябрьске полностью на моих плечах. В тот самый момент, когда мой утомленный взгляд наконец пересекается с его, дерзким и немного поплывшим, мне в затылок прилетает что-то довольно массивное и увесистое. Бам! И перед глазами уже кружится ошалелые звездочки, прямо как обухом по голове ударили». Бессознательно, накрыв рукой вместо ушиба, я опускаю взгляд в пол и с недоумением замечаю букет гортензии, лежащей у моих ног. Вот блин, как так получилось-то? Сейчас стая разгневанных лавчих меня на части растерзает.